Глава первая Было уже около восьми. Алиса торопилась. Сейчас наскоро принять душ, и да, голову тоже придется помыть. Никуда не денешься. Слишком ответственный день. Сначала обычные пары в универе, а потом собеседование. Студентке не так просто найти работу, а Алиса хотела сделать это во что бы то ни стало. Надоело сидеть на шее у матери с отчимом. Они и так много ей помогали позволили жить в его старой квартире, когда он переехал к Алисиной маме, отдали ей старую машину. Пора самой себя обеспечивать. Это при том, что особо ограничивать себя Алиса не привыкла. Деньги на кафе и тусовки у нее всегда были, опять же с помощью родных, а значит и работа нужна, которая позволит сохранить тот же уровень жизни. Несколько дней назад ей повезло. Среди бесчисленных приглашений в МЛМ-системы и на работу курьером она неожиданно получила предложение поработать частным переводчиком с гибким графиком. Самое то для студентки лингвистического вуза. Нужно только пройти собеседование, понравится работодателю. Она вздохнула и посмотрела время на мобильники. Опаздывала катастрофически. Ну да ладно. Пропускать первую пару для нее не впервые. Лучше привести себя в порядок, уложить волосы, подобрать костюм для вечера. Сегодня это важнее. Приняв душ, она как раз быстро вытиралась, когда раздался звонок в дверь. — Да кого там несет? — раздраженно подумала Алиса. — Неужели опять? Она не успела додумать эту мысль, как звонок повторился. — Ну точно, опять. Сейчас этот Колька у нее получит. Соседский сын десяти лет нередко хулиганил по пути в школу, названивал в квартиры на площадке, залепив глазок жвачкой. А когда открывали, убегал вниз по лестнице, заливаясь смехом. Воспитательные разговоры с Колькой и его родителями-алкоголиками не помогали. Настоящая чума их подъезда. Алиса накинула короткий халатик, быстро навязала на голову полотенце и, повторяя про себя «Ну, ты сейчас и огребешь, мальчишка», решительно пошла к двери. В дверь уже не звонили, а просто три звонили, когда она заглянула в глазок. Ну, конечно, ничего не видно, уже залепил. Колька, я сейчас полицию вызову, не отмажешься, громко сказала Алиса, одним движением открыла замок и распахнула дверь. Кольки не было, а Алиса застыла, непроизвольно открыв рот. Сердце один раз громко отчаянно ударило и стекло в пятки. За порогом стояла смерть. Вернее, стоял. Это явно был мужчина. Черный плащ, капюшон, полностью скрывающий лицо. Видно было только руки. Странным образом Алисин взгляд выхватил то, что они были смуглыми. Слишком смуглыми, большими и сильными для легендарного персонажа сказок и анекдотов, похожего на скелет. Одну руку он приложил к косяку, другая... В другой было то самое. Коса. Психопат. Маньяк и она сама ему открыла. В первое мгновение Алиса ничего не понимала от ужаса. Происходящее просто не укладывалось в голове. Так не бывает. Это все сказки. Смерти, как персоны, не существует. А маньяки и прочие психи, они где-то там, далеко, в фильмах и новостях по телевизору. Алиса инстинктивно моргнула. Может, это галлюцинация? Но смерть не исчезла. Опираясь на косяк, он стоял перед ней. Алисе показалось, что неведомое лицо под черным капюшоном ухмыляется. Захотелось упасть в обморок, чтобы не видеть этого, чтобы не быть здесь и сейчас. Человек в черном молчал. «Это какой-то маскарад, розыгрыш», — подсказала разумная часть Алисы, не склонная пугаться и верить в страшные сказки. «Ну, конечно, розыгрыш!» Одногруппники, зная ее любовь к триллерам про маньяков, решили подшутить. Наняли актера. Скоро ее день рождения, вот, наверное, придумали сделать такой сюрприз. Конечно, ведь как иначе этот ненормальный ходит по улице? Да его в черном плаще и с косой первый же пост полиции заметет. Наверняка пришел в подъезд, оделся в маскарадный костюм и поднялся к ее квартире. Алиса выдохнула. «Вы ошиблись, я никого не жду. И розыгрыш дурацкий». «Так им и передайте», — сказала она и потянула на себя дверь, чтобы закрыть у актера перед носом. Рука смерти метнулась к двери и распахнула ее сильнее. Он сделал шаг через порог, а Алиса отшатнулась глубже в квартиру. «Не ждешь, это правда», — серьезно произнес глубокий голос из-под капюшона. «Пойдем, Алиса». Он протянул ей руку ладонью вверх. «Все же маньяк», — подсказала разумная часть Алисы. Актер не стал бы так переигрывать, пугать клиента. Сердце ударило в горло и забилось там. Руки похолодели. «Медленно отступай, пытайся поговорить, наладить контакт», подсказала ей разумная часть. Ничего под собой ног, Алиса сделала маленький шажок назад. Мужчина в черном переложил косу в другую руку и пошел на нее. «Да нет же!» Забыв о стратегии, крикнула Алиса и попятилась. — Так не бывает. Это какой-то сон, кошмар. — Это ошибка. Ошибка, слышите? Вы не ко мне. Это бред какой-то. Уходите, я вызову полицию. — К тебе! — вновь раздался голос из-под капюшона. Сейчас в нем не было насмешки, просто серьезный голос, констатирующий факт. — За тобой! — О, нет! — пронеслось у Алисы. — А что, если это действительно смерть? Что, если она, то есть он, вот так приходит за каждым, когда наступает его черед, как в анекдотах? И вот пришел ее, Алисин, черед. Она еще отшагнула назад и, как во множестве триллеров, героиня пятится назад от маньяка и спотыкается. Она оступилась и нелепо упала. Фигура в черном приближалась. Он так и держал руку, повернутой ладонью вверх каким-то даже галантным жестом, как будто хотел пригласить на танец. И, как все в тех же пресловутых фильмах, Алиса судорожно попробовала отползти. Вот так, к кухне, там на столе нож, хоть что-то. Хотя что может кухонный ножик против косы в руках здоровенного мужика? «Стой! Хватит!» властно произнес мужчина. И Алиса застыла, словно этот голос пригвоздил ее к полу. Он просто лишал воли. «Пойдем со мной!» кивнул на свою протянутую руку. «Иначе умрешь! Выбирай! Мало времени!» Много раз после просмотра страшных фильмов или криминальных новостей Алиса думала, что если ей будут угрожать требовать пойти куда-то, то она гордо ответит. «Нет, убивай здесь! Я никуда не пойду, потому что ты все равно меня убьешь после пыток и бесчестия. Лучше я умру сразу, с достоинством». Но в жизни все оказалось не так. Инстинкт самосохранения, словно против воли, заставил принять одно единственное спасительное, пока что, решение. Она протянула руку в ответ. Сама не поверила, что сделала это. Мужчина наклонился. На мгновение перед Алисой мелькнули очертания его лица, строгого, с крупными чертами. Взял ее ладонь теплой сильной рукой и одним ловким движением сдернул ее вверх.